Главные аспекты создания нового бренда – мнение потребителя и сравнительный анализ конкурентов. Создание концепции нового автомобиля и поставленные при этом цели определяют успех или провал проекта. Если концепция не продумана и не учитывает состояние рынка, дело не спасет даже высочайший уровень разработки. Когда речь идет о новом изделии – Эффективность еще не означает результативности. Эффективность начинается с широко известного понятия, называемого «неопределенность начальной стадии». Тогда оценка и качественные данные играют более важную роль, чем точный научный и инженерный анализ. Дао Тойоты предполагает, что решение следует хорошо взвесить и учесть все «за» и «против». Прежде чем приступить к созданию «Лексуса», опытные и знающие инженеры размышляли о стоящих перед этим автомобилем задачах. Чтобы определить эти задачи, Судзуки занялся сравнительным анализом потенциальных конкурентов. Он начал с того, что побеседовал с постояльцами «Мариотт Хоутел» на Лонг-Айленде, где проживала весьма состоятельная публика. Среди опрошенных были владельцы машин разных марок. А именно: 8 человек имели Audi 5000, 2 были владельцами BMW 528e. У четверых были Benz 190e, а шестеро имели Volvo 740/760. Судзуки задавал владельцам машин одни и те же вопросы: почему они выбрали именно эту марку? и что они думают об автомобилях других марок. Результаты он свел в несколько таблиц, обобщив и подытожив оценки, которые были достаточно эмоциональными и не отличались технической точностью. Выяснилось, что владельцы «Бенца» опирались на его качество и солидность и считали данную марку удачным вложением денег, в то время как автомобили остальных производителей они считали слишком маленькими, и не столь привлекательными внешне. Владельцы BMW ценили в нем стиль, удобство в управлении и функциональность, а остальные марки, по их словам, слишком примелькались. В автомобилях марки Audi выделяли стиль, просторный салон и приемлемую цену, высказываясь о низком качестве и плохом обслуживании машин других производителей. Владельцы Volvo подчеркивали его безопасность надежность, качество и прочность, а у остальных автомобилей, по их мнению, был угловатый дизайн. Ягуар же привлекал именно своим дизайном, в то время как другие марки отличались низким качеством и тесным салоном. О других машинах американских и японских производителей, к примеру, о Кадиллаке и Ниссан Максима, опрошенные отзывались крайне нелестно, говоря о том, что они малогабаритные или, наоборот, громоздкие, непрестижные и малонадежные. Однако у автомобилей европейского производства отзывы были весьма положительные. Устраивало и качество, и солидность, привлекало удачное вложение денег. Таким образом, можно судить, что потребители обращают внимание в первую очередь на престиж машины и ее имидж, самой престижной машиной. Образ, который в сознании потребителя связан с успехом, является «Мерседес-Бенц». Японские машины не вызывают таких ассоциаций. В сознании потребителя укоренилось представление, что японские машины практичны и экономичны, но среди них нет машин класса «люкс». Перед Судзуки стояла задача сломать этот стереотип. Он был поражен тем, что для владельцев Mercedes-Benz на первом месте стояли социальный статус и престиж, а рабочие характеристики оказались лишь на четвертом месте. Сам он всегда считал, что машина не красивая игрушка, а средство передвижения. Судзуки спрашивал себя, что значит добиться высокого качества автомобиля. Какой должна быть машина, чтобы ее владелец чувствовал себя состоятельным человеком, с большими возможностями. Основных составляющих было две — исключительные рабочие качества и элегантный неповторимый облик. Второе — никогда не было сильной стороной автомобилей Тойоты. Судзуки чувствовал, если будущая машина значительно превзойдет Mercedes-Benz по рабочим качествам и при этом будет иметь соответствующий дизайн, Тойота обретет новый имидж и выйдет на новый уровень конкурентоспособности. Но отличные рабочие качества и человеческая теплота являются в определенной степени взаимоисключающими характеристиками, потому что теплота и человечность неизбежно уходят с повышением эффективности. Если соединять эти качества механически, что-то неизбежно будет потеряно. Судзуки хотел добиться слияния этих характеристик чтобы они стали частью единого целого. Это требовало очень высокого уровня технологии и проектирования. Для начала он решил выразить поставленные цели в количественных показателях. Так Судзуки определил задачи, которые предстояло решить. Он считал, что Тойота справится с ними. Например, предельную скорость нового Лексуса он планировал увеличить до 250 км в час. Скорость «Мерседеса» и «БМВ» достигала 220 км в час. Также он стремился создать чрезвычайно низкий уровень шума даже на предельной скорости, чего не смогли добиться конкуренты. А масса автомобиля должна была составить 1710 кг, в то время как автомобили марок «Мерседес» и «БМВ» на 50 кг больше. Для создания машины, которая развивает высокую скорость, нужно снизить аэродинамическое сопротивление. При скорости 250 км в час уровень аэродинамического сопротивления воздуха достигает 95% и выше. То есть, чем ниже коэффициент сопротивления, тем больше предельная скорость машины. Таким образом, два этих показателя не противоречат друг другу. Подобным образом экономия топлива гармонично сочетается с задачей снижения массы автомобиля. При этом непонятно, что делать с уровнем шума, ведь при снижении его до предела наращивается масса машины. Здесь требовался принципиально новый подход. Судзуки пришел к выводу, что он может устранить шум, который издает двигатель, не наращивая массу машины. Для этого нужно заняться первоисточником проблемы. Он составил список технических характеристик, которые являлись взаимоисключающими и которыми должна была обладать будущая машина. Так, например, ему хотелось, чтобы машина была управляемой и устойчивой на высокой скорости и при этом комфортной. Так были определены две основные задачи при создании «Лексуса». Во-первых, добиться плавного хода за счет устранения источника шума и вибрации, а не принятия мер постфактум. И, во-вторых, разработать концепцию, которая позволит эффективно сочетать взаимоисключающие требования и добиться их оптимального соотношения без ущерба для дизайна. Оказалось, что решить первую задачу можно за счет высокой точности изготовления деталей. Вот чего можно добиться при выполнении всех условий. Устойчивость и удобство управления на высокой скорости и при этом комфортность поездки. Быстрый и плавный ход и при этом низкий расход топлива. Сверхнизкий уровень шума и при этом небольшой вес. Элегантный дизайн и при этом отличные аэродинамические характеристики. теплота и при этом функциональный салон, высокая устойчивость на высокой скорости и при этом отличные показатели низкого трения.